Он сидит в кресле качалки, закутанный до уставившихся в никуда глаз в чертовски веселенький желтый афган доброго мамика. Смотрит на нее и сквозь нее. «Позвонить кому-нибудь», — думает она. «Вот что нужно сделать!» И спешит по коридору к их спальне. Канти и Рич во Флориде и пробудут там до середины февраля. Дарла и Мэт живут рядом, и именно номер Дарлы Лизи собирается набрать. Ее уже не тревожит, что она разбудит их глубокой ночью, и нужно с кем-то поговорить. Ей нужна помощь. Позвонить не удается. Жуткий ветер, от которого ей холодно даже во фланелевой ночной рубашке и надетом поверх неё свитере, тот самый, что заставляет котел в подвале работать на пределе возможностей, под напором которого трещит, стонет и сотрясается дом, оборвал где-то провод, и, сняв трубку, она слышит только идиотское «мммм». Несколько раз она все равно нажимает пальцем на рычаг, потому что в такой ситуации это естественная реакция, но знает, толку не будет, и толку таки нет. Она одна в этом большом, старом, реконструированном викторианском доме на Шугар-Топ-Хилл, под небом, рассвеченным безумными полотнищами света, а температура воздуха опустилась до значений, которые немыслимо и представить себе. Лиззи знает, попытаясь она пойти к живущим по соседству Галлоуэям. Велики шансы, что она отморозит мочку уха или палец, а может и два. Может вообще замерзнуть у них на крыльце, прежде чем сумеет их разбудить. С таким морозом шутки плохи. Она возвращает на место бесполезную телефонную трубку и торопится обратно в коридор, Ее шлёпанцы перешептываются с ковром. Скот такой же, каким она его и оставила. В кантри-саундтреке фильма последнего киносеанса «Глубокой ночью» хорошего мало. Но тишина хуже, хуже, хуже этого просто ничего нет. Из мгновения до того, как мощнейший порыв ветра ухватывается за дом и грозит стащить его с фундамента... Она едва может поверить, что они не остались без электричества, уверена, что скоро наверняка останутся. Она понимает, почему даже сильный ветер, плюс она не может слышать его дыхание. Он не выглядит мертвым, на щеках даже теплится румянец, но как ей знать, что он не дышит? «Милый?» шепчет она, направляясь к нему. «Милый, ты можешь поговорить со мной? Можешь посмотреть на меня?» Он ничего не говорит, не смотрит на нее, Но когда она прикасается ледяными пальцами к его шее, кожа теплая, и она чувствует биение сердца в большой вене или артерии, которая проходит под самой кожей, и кое-что еще. Она чувствует, как он тянется к ней. При дневном свете, даже при свете холодного дня, при свете ветреного дня, при таком свете, похоже, сняты все сцены под открытым небом в фильме «Последний киносеанс» вдруг осеняет ее. Она, несомненно, это бы упустила. Но не теперь. Теперь она знает то, что знает. Ему нужна помощь, точно так же, как он нуждался в помощи в тот день в Нэшвилле. Сначала, когда безумец стрелял в него, потом, когда он, дрожа всем телом, лежал на горячем асфальте и молил о льде. «Как я могу тебе помочь?» — шепчет она. «Как я могу помочь тебе теперь?» Отвечает ей Дарла. Дарла, какой была в девичестве. «Одни груди да злость», — как-то сказала добрая мамик, хотя вульгарность была для нее не характерна. Видать, Дарла достала ее вне всякой меры. «Ты не собираешься помогать ему? Так почему говоришь о помощи?» — спрашивает юная Дарла. И голос этот такой реальный, что Лизи буквально ощущает запах пудры Коти, которой Дарле разрешали пользоваться из-за ее прыщей, и слышит, как лопается пузырь ее жевательной резинки. «И это еще не все». Она спускалась к пруду и забросила сеть, которая вернулась с приличной добычей. «У него съехала крыша Лизии, он чокнулся, шарики зашли за ролики, он катит на резиновом велосипеде. И единственное, чем ты можешь ему помочь, вызвать людей в белых халатах, как только телефон заработает вновь». Лизи слышит наполненный абсолютным подростковым презрением смех Дарлы в глубине своей головы, когда смотрит на своего мужа, сидящего в кресле качалки с широко раскрытыми глазами. Помочь ему фыркает Дарла. Помочь ему размечталась. И тем не менее Лизи думает, что может помочь. Лизи думает, что есть способ. Беда в том что такая помощь, возможно, опасна, и не факт, что принесет желаемый результат. Она достаточно честна перед собой, чтобы признать, что сама создала некоторые проблемы. Отгораживалась от определенных воспоминаний, в частности, от их удивительного выхода из-под конфетного дерева, прятала те факты, с которыми не могла сжиться, например, правду о поле, святом брате, за занавесом в своём сознании. Туда же попал некий звук. «Пыхтение, святой Боже, Это низкое, мерзкое хрюканье!» И кое-что из увиденного ею. «Кресты на кладбище! Кресты в кровавом свете!» Она иногда задается вопросом, «А может, у каждого в голове есть такой же занавес, за которым находится «не думать об этом» зона? Должно быть, есть». «Удобная штука, определенно спасает от бессонных ночей. Таких воспоминаний хватает, то, другое, третье. Так или иначе, они образуют целый лабиринт». «О, Майенькая Лизи, как ты меня соповляешь, Майн-Год!» «И что скажут дети?» «Не ходи туда!» — бормочет Лизина, думает, что пойдет. Думает, если у нее и есть шанс спасти Скотта, привести его назад, она должна туда пойти, где бы это ни было. «Ох, но это же совсем близко!» В том-то и весь ужас. «Ты знаешь, не так ли?» Говорит она, начиная плакать, но спрашивает она не Скотта. Скот ушел туда, куда уходят тупаки. Однажды, под конфетным деревом, где они сидели, защищенные от окружающего мира этим необычным октябрьским снегопадом, он охарактеризовал свое писательство видом безумия. Она запротестовала она, практичная Лизи, для которой все было по-прежнему. И тогда он сказал. Ты не понимаешь той части, что связана с уходом. Для тебя это счастье, маленькой и Я надеюсь, что все так и останется. Но сегодня, когда ревет ветер, прилетевший от елул Найфа, и небо рассвечено безумными цветами, ее везение обрывается.